Настоящий мужчина, горько улетает с последними листьями сентябрь, все обнаженные склоны сопок, сорок дней, как мы здесь. Здравствуй, мой хороший. Никогда у меня не было большего друга, чем ты, и никогда не будет. Может быть, потому, что рождение наше зеркально. Мой ледяной декабрь смотрится в твой цветущий июнь. Ты. Это тепло и надежда, а я озноб и мятежность. Нам нельзя друг без друга. О, сколько лирики! А все потому, что в отряд прилетел Иван Васильич. Второй день у нас. Вчера я ходила с ним в маршрут. Было легко и весело. Хотелось выглядеть серьезный, усталой. Но где там? Все как рукой сняло. Радость от встречи с живым человеком стерла всю усталость и прорывалась в каждом слове. Я старалась не отстать в маршруте, а на привале заглядывала ему в глаза и хохотала, как полоумная, над каждой его шуткой. «Господи, как было весело! Мы с Алькой буквально ожили!» «Он привез с собой обаяние жизни!» «Сходил на охоту, накормил свежиной. Все это с шуткой, с улыбкой. Остроумный, веселый. Куда там Валентину Николаевичу с его шоколадом?» Одним словом, в отряде появился настоящий мужчина. Добытчик и защитник. Ходим с Алей за ним по пятам. Готовы любить и повиноваться. Он не нахвалится на нас. «Еще бы провернуть такое!» Сегодня, хвалимые им, мы и сами горды собой. Мне кажется, нет, я уверена, что ты горько, из той же породы, что Иван Васильевич. Радуясь ему, я заранее горжусь тобой. Думаю о тебе постоянно. Тайка. 30 сентября 1973 года. Полевой отряд.